Проникновенная осень Ветры осени, печальнейшей поры, Срывали с деревьев оставшиеся листья. Дни были унылыми, а ночи беспокойными. Моё пребывание в эти дзене близилось к концу. Лёжа без сна я прислушивалась к крику маленькой ночной совы, а сквозь голые ветви лился холодный лунный свет. Древний образ осенней тоски. Мы поехали дорогой, которая пролегала через гору Каэруяма. Буквально гора возвращения. Сколь часто совершала я это путешествие в своем воображении. Увиденное в пути вдохновляло меня. И стихи лились рекой, но я проводила строгий отбор, и в конце каждого дня записывала только одно пятистишие Тропы были затянуты гигантскими паутинами. В одном месте несколько десятков пауков соединили свои сети в одну. В местечке под названием Йобисака, где наши голоса эхом разносились по перевалу, каменистая дорога стала круче и работники с большим трудом тащили носилки, в которых я ехала. Я чувствовала, с какой силой шесты врезаются людям в плечи. И при каждом неверном шаге боялась, что сейчас мы все полетим в глубокое ущелье. Внезапно с деревьев спустилась стая верещащих обезьян. Казалось, они кричали нам «Эй, вы, путники!» и мне тоже захотелось крикнуть им в ответ «Эй, вы, обезьяны!» Их шутовские ужимки и чванливый вид заставили меня позабыть свои страхи. «Давай же, путник, поприветствуй обезьяну, здесь, в Тагу, на перевале Йобисака, что так трудно одолеть». На озере Оми мы погрузились в лодку, чтобы добраться до Оцу. На сей раз мы держались восточного берега, и плавание прошло лучше, чем я ожидала. Над озером виднелась белая снежная шапка, горы и буки. Не такая уж она впечатляющая, особенно после снегов, которые я видела в эти дзене, подумалось мне. Тем, кто привык к прославленным снежным вершинам на севере, пик и буки не покажется столь уж великим. С каждым днём Этидзен оставался всё дальше позади, и меня преследовали мысли о том, что чувствовал Мингвок, проделывая тот же путь. Под вечер мы проплывали мимо Идзо. Из берега до меня донеслись зловещие крики журавлей. Естественно, у меня не было возможности написать Мингвоку, иначе я бы послала бы ему это пятистиши. В бухте Исо журавлиха кричит, и я слезы лью. По ком же она, бедняжка, так сильно тоскует? Я осознала, что когда мы, наконец, достигнем Мияку, у меня начнется новая жизнь, и Мин Гвока придется выбросить из головы. В этом путешествии я могла в последний раз беспрепятственно ворошить память, я представила себе маленькую лаковую шкатулку, инкрустированную серебряными золотыми узорами в виде змеистых волн с вкраплениями журавликов. В эту воображаемую шкатулку я убрала все воспоминания о Мингвоке и спрятала ее в потайном уголке своего сердца. Я приказала сделать остановку и заночевать в Исияме, Поскольку, когда мы высадились в Отцу, уже стемнело. Мне подумалось, что не стоит торопиться только ради того, чтобы прибыть в столицу глубокой ночью. Кроме того, я хотела совершить поминальную службу по тётушке в храме, куда она часто удалялась в тяжёлые времена. Остаток ночи я перебирала чётки и слушала пение монахов. На рассвете зевающие священнослужители Разошлись по кельям, а я забрела на пустырь рядом со зданием, где хранились сутры. Там уже сновали паломники, на земле лежала старая ступа, рухнувшая набок, и люди перешагивали через развалины, как через обычные камни. Быть может, сей камень — лик, почитаемый Будды, но ныне лежит на боку, к сожалению, замшелый. Едва ли похож на священную ступу. В тот же день мы добрались до усадьбы моей бабушки. Я, наконец, была дома, в Мияко. Мне пришлось заново привыкать к ритму городской жизни. Когда мы впервые очутились в эти дзене, неторопливость тамошнего Люда выводила меня из терпения. Жизнь в сельской глуши текла невыносимо медленно, Затем, незаметно для себя, я вероятно отвыкла от спешки, поскольку теперь обнаружила, что кипучая жизнь столицы меня утомляет. В отцовской резиденции никого, кроме сторожа, не было, я бы в любом случае не захотела оставаться там одна. Бабушкин дом, где прошла большая часть моего детства, был мне куда милее. Со временем я должна была унаследовать эту старинную усадьбу, но еще не решила, поселюсь ли там. У Хаянской знати дома обычно отходили дочерям. Предполагалось, что сыновья должны обеспечивать себя за счет придворного жалования. Все зависело от того, как устроится дело с Нобутакой. Дом много лет вела моя двоюродная сестра, заботившаяся о бабушке. Я подозревала, что мой приезд может вызвать смешанные чувства, поэтому заверила сестрицу, что если останусь, то хотела бы, чтобы её семья тоже продолжала здесь жить. Я довольно хорошо себя изучила и понимала, что долгое пребывание в одиночестве лишь усугубит мою нездоровую склонность к уединению. Сестрицыны дети были отменно вышкалены и ничуть не досаждали мне, но, к собственному удивлению, Я скучала по своим шумным сводным братьям. Первое, что я сделала по возвращении в Мияку, написала целую гору писем, чтобы возобновить разнообразные знакомства. Вообразите мое удивление, когда несколько подруг написали в ответ, что уже знакомы с новыми приключениями Гэнзи. Я была поражена. Мои сочинения разлетелись по свету будто стая неугомонных воробьев. Роза Керрия поклялась, что никому не показывала свои экземпляры, и у меня не было причин сомневаться в ней. Напрашивался единственный возможный вывод. Рассказы распространил Нобу Така, несмотря на мою настоятельную просьбу не делать этого. Я возмутилась, до да чего глупо с моей стороны Было думать, будто этому человеку можно доверять. Я на словах велела передать ему, что больше не намерена иметь с ним сношений, пока он не вернет все мои рукописи. Возвратившись, посыльный сообщил, что холодное требование, похоже, удивило нобутаку, Однако он обещал отдать бумаги, коль такова моя воля. Чувствуя себя преданной и уязвленной, Я не испытывала особого желания писать, но все же сочинила следующие пятистишие. Замерзший ручей понемногу подтаивать начал весной, а ты говоришь ему, можешь уже не стараться. Зачем, по мнению Нобутаки, я вернулась в столицу? У меня не оставалось другого выбора, кроме как вступить с ним в брак. Мне исполнилось двадцать пять лет и никто уже не захотел бы взять меня в жены. Отец был далеко, да и в любом случае я давно дала слово Нобутаке. У меня проскользнуло мимолетное сожаление, что я не стала монахиней, но было нелепо воображать последствия несделанного выбора. Смирившись, я все же отправила стихотворение жениху, ибо не могла позволить себе роскошь прекратить переписку. Очевидно, при получении этого стихотворения Но Бутака был пьян и пожаловался приятелям на строптивую невесту с ее ледяными иносказаниями. Подстрекаемый собутыльниками, он ответил на мое стихотворение следующими строками. «Подтаивать начал лед на горном ручье, лишь привет ветре восточном. Должно быть, ручей тот мелок совсем. Так пусть вода иссякает, Больше ничего не скажу, добавил Нобутака. Позднее я была немало смущена, узнав, что за нашим обменом пятистишиями в тот вечер следили все друзья моего жениха, включая Кинто и других знаменитых поэтов. Понимая я тогда, возможно, мои послания не были бы так прямолинейны. Я опрометчиво ответила: "Известил, что будешь отныне молчать". «Так молчи, надо ли мне страшиться грозных волн озерца Михара?» Я не подозревала, что друзья Нобутаки, наблюдавшие за тем, как он в охмелю кропает пятистиши, с любопытством ожидали моего ответа. А когда ответ приходил, насмешком в адрес неудачливого жениха не было конца. Вместе с тем мужчины, похоже, решили, что я буду хорошей супругой для Нобутаки, и склонили его к примирению. Глухой ночью от него принесли такое стихотворение. «Я совсем не строптив, и волнами молётного гнева, что взбороздила водную гладь озерца Михара, уже давно улеглась. Между нами установилось нечто вроде перемирия» и осторожные заигрывания друг с другом продолжались всю весну, лето и осень того года. Я обеспокоилась из-за Нобутаки, но куда сильнее сердце мне бередила Роза керри Само собой, после возвращения в Мияку я поспешила встретиться с ней, но очень скоро ощутила, что подруга отдалилась от меня. Сначала Роза Керрия была очень нежна но после объятий заявила, что улавливает перемену во мне и обвинила меня в том, что в эти Этидзене я привязалась к другой женщине. По её словам, она давно заподозрила неладное, ибо ощутила в моих письмах какую-то пустоту, точно я обходила молчанием нечто важное. Роза Керри была проницательна. Хотя, конечно, умалчивала я о Мин-Гвоке, а вовсе не о какой-нибудь даме. Я возразила, что в эти дзене не обзавелась подругами, что было правдой. Роза Керри как будто смягчилась. Я понимала, что правда причинит ей гораздо больше боли, чем она могла вообразить. Мы виделись еще несколько раз. Однако у меня тоже появилось чувство, что наши отношения разладились. Хотя я поклялась не открывать воображаемую шкатулку в которой заперла свою память о мин -Гвоке. Под давлением нынешних обстоятельств меня захлестнул новый поток воспоминаний. Конечно, Роза Керрия была права. Я изменилась. Воспоминания о мин гвоки хранились у меня не только в голове, но и в сердце. Роза Керрия считала мужчин чудовищами и была для меня главным источником сочувствия, когда речь шла о Нобутаке. Она не верила, что можно испытывать к мужчине такую же страстную привязанность, как к женщине, и до приезда в эти Этидзен я бы с ней согласилась. По возвращении в Мияко я уже знала, что ныне всё иначе, но никогда не смогла бы признаться в этом. Не то моя подруга почувствовала бы себя вдвойне преданной, Однако мои чувства к Розе Керрии не изменились. Меня огорчало, что охлаждение встало между нами именно теперь, когда мое замужество было уже не за горами. Я отправила ей это пятистишье. Сколь привычно чахнуть в забвенье в эти скорбные времена, угнетает лишь мысль, что утешить никто уж не сможет». Я продолжала жить в доме у бабушки, но ощущала себя здесь очень странно. Обстановка, окружавшая меня в раннем детстве, совсем не изменилась. Я испытывала необъяснимое чувство. Мне казалось, что, зайдя в комнату, я увижу матушку, сидящую перед зеркалом, и надо будет подбежать к ней и рассказать, какие необыкновенные сны мне снились, о путешествии в далёкий Этидзен о знакомстве с китайцами, о том, как я влюбилась. «Ты должна всей душой любить мир», — однажды сказала мне матушка, «а остальное предоставь карме». «Запомни ее», — говорила она, привлекая мое внимание к той или иной вещи, которая ей нравилась, и указывала на край темно-зеленого в желтых пятнах листа цувабуки затейливо объеденный каким-то насекомым или на ярко-зеленого вереона, который на миг присев на сливовое дерево в саду, склоняет головку на бок, высвистывает свое хо-хо-ке-ке и тут же улетает. Цувабуки — японское название фарфугиума японского, многолетнего растения с крупными округлыми листьями у матушки выработалась необычайная восприимчивость к осязаемым красотам мира, словно она пыталась накопить их в памяти, прежде чем они исчезнут. Но, разумеется, исчезли не они, а сама матушка. И всё же, оглядываясь назад, я понимаю, что способность переносить утраты унаследовала именно от неё. В любом случае, мои грёзы о возвращении в детство вскоре развеялись, что было неизбежно, но бутаку целиком поглотили репетиции выступления на фестивале каму, но по завершении празднества он объявил о намерении посетить нас лично. мы с двоюродной сестрой вдруг осознали сколь убогим выглядит бабушкин дом и бросились приводить старую усадьбу в порядок. собственно мы лишь воспользовались предлогом предстоящим визитом Нобутаки, чтобы сменить все шторы и занавеси в главном покое и купить новые зелёные циновки. Переделки напрашивались давно. Бабушка была известна своей скупостью, а поскольку зрение её ухудшилось, она перестала замечать обтрёпанные края и выленившие ткани. Вероятно, теперь она видела обстановку только мысленным взором. И в её памяти свадебные шелка навек сохранили яркие краски. Однажды, когда я была в эти дzeni, бабушка упала. Сестрица рассказала, что в течение нескольких недель старушка не могла шевелить одной стороной тела. Постепенно способность двигаться восстановилась, но бабушка уже не была прежней. Она называла нас именами давно умерших людей которых знала в детстве, обращалась ко мне по имени моей матери. Тем не менее, бабушка ещё оставалась главой дома, и сестрица не решалась расходовать деньги на ремонт. Разумеется, я дала разрешение на все необходимые переделки. Это привело сестрицу в отличное расположение духа. Она занялась наймом плотников и выбором узоров для циновок а также вознамерилась сама покрасить ткани для переносных занавесов, и мы обсудили, на каких оттенках стоит остановиться. Я обожала сочетание пурпурного и зеленого цветов, либо темно-фиолетового с бледно-салатовым, либо темно-зеленого с лиловым. Сестрица согласилась и выбрала второе сочетание. Ее хорошее настроение оказалось заразительным и я обнаружила, что наслаждаюсь домашними хлопотами, пока не вспомнила, чем они обусловлены, и тогда снова заволновалась. Настал день визита Нобутаки. Дом выглядел прекрасно. Я уже перестала внутренне сопротивляться и даже испытывала некоторое нетерпение, желая поскорее покончить с церемониями. Мы дожидались очень долго. Когда стемнело, сестрица зажгла лампы. «Что могло случиться?» — обеспокоенно бормотала она. В конце концов, сестрица отправила одну из наших самых сообразительных судомоек на кухню усадьбы Нобутаки, чтобы попытаться прояснить ситуацию. Служанка вернулась и доложила. «Господин, которого задержал нежданный гость, теперь пребывает в таком состоянии что уже не способен выйти из дому. Действительно, сразу после возвращения судомойки из усадьбы явился посыльный, который уведомил нас, что хозяин придет послезавтра. Этот человек был из тех напыщенных навязчивых лакеев, которых я терпеть не могу. Он явно ждал, что мы вручим ему записку для господина. До меня уже доходили слухи, что жена Нобутаки недовольна предстоящим появлением новой супруги, и я, естественно, подумала, что она из ревности подстроила так, чтобы муж не пришел к нам. Если бы только эта женщина знала, с каким участием я к ней отношусь. Ожидая Нобутаку, я сочинила пятистишие и теперь отдала его слуге. Хото наведается в каждую деревню в свой черед, поэтому я терпеливо дожидаюсь. Про себя я в первую очередь имела в виду безответственную натуру кукушки Хото-Тагису, однако мое послание, по-видимому, заставило Нобу Таку слегка устыдиться. Его ответ, пришедший на следующий день, оказался неожиданно страстным. Чтобы стать ближе, Необходимо заглянуть в сердца друг друга, если бы я только мог делами доказать любовь. Я истолковала это как заявление о том, что Нобутака по-прежнему желает заключить со мной брачный союз. Моя двоюродная сестра предложила мне перед приходом Нобутаки выпить немного саке, чтобы успокоиться. И хотя у меня не было привычки к хмельному, В отцовском доме этого не одобряли, и мне хорошо помнились строгие наставления родителя. Я все же опрокинула несколько чарок. Но Бутака приехал засветло. Поскольку в пятистишии он недвусмысленно объявлял о своем желании доказать любовь делами, я ожидала, что именно в эту ночь он предъявит супружеские права на меня. Возможно, подобную самоуверенность внушила мне сакэ, но я решила, что в моем возрасте уже нет смысла ломаться. Лицо у жениха было довольно красное, и я предположила, что Нобутака перед выходом из дома тоже выпил. Действительно, когда он сел рядом с моим занавесом, я ощутила хмельной дух и подумала, тем лучше. Он вряд ли учует запах, исходящий от меня. Я без смущения предложила гостю отодвинуть штору и подсесть ко мне. Мы поболтали о том осём, но Бутака осведомился, получала ли я в последнее время вести от отца. И после нескольких неловких заминок я сама упала в его объятие. Кажется, он удивился. После недолгой возни Нобутака извинился, сказав, что устал больше, чем предполагал пожелал мне спокойной ночи и обещал скоро прийти снова. Остаток ночи я не спала, а на рассвете написала это стихотворение, хотя поразмыслив, решила его не отправлять. Предлагал ты стать ближе, но как только сошлись мы, я увидела. Тамка любовь твоя, как летних одеяний шелк. Никто не смог бы обвинить Нобу Таку в пренебрежении условностями. Его утреннее послание было доставлено мне еще до завтрака. Остаток ночи в скорбных вздохах провел. Когда же рассвет разрумянил небесные выси, я во сне еще тебя не видал. Пятистише было неплохое, но и не особенно хорошее. Оно оставило меня равнодушной. Я не стала отправлять жениху стихотворение а тонкой, как летних одеяний, шел к любви, а послала вполне традиционный ответ, созвучный его же образом. Туман затмил румянец рассветных облаков. Всего мгновенье, и осень на пороге объявится. Пожалуй, намек на то, что я уже надоела Нобутаки, был несправедлив, но мне казалось, что я играю в игру, итог которой известен заранее. Ведь подходил к концу шестой месяц. На пороге и впрямь стояла осень. Слово «аки», использованное в стихотворении, означает одновременно осень и присытится. Близился праздник седьмой ночи, Танабата. Звезды на небе мерцали точно светлячки. Я задалась вопросом, почему в стихах так редко упоминаются звезды? Солнце на небесах. Это богиня Аматерасу, наша прародительница. К луне устремлены поэтические порывы. Звезды же обходят молчанием. Некогда я слышала историю о том, что звезды — это остатки племени злых божеств, изгнанных солнечной богиней. Как смеялся Мингвок, когда я поведала ему об этом. Он сообщил, что у китайского императора Есть целая палата, в которой учёные-мужи занимаются изучением звёзд. Они составили карту небесного свода и определили места многих небожителей. Я была посрамлена и задета. Мы, японцы, понятия не имеем о подобных вещах. Единственные звёзды, на которые мы обращаем внимание, это волопас и Ткачиха, которые встречаются друг с другом раз в году в ночь на праздник Танабата, седьмой день седьмого месяца. Звезды Альтаир и Вега. И даже сам праздник мы давным-давно, когда столица нашей страны находилась еще в долине Асука, заимствовали у китайцев. Я заметила сороку, сидящую на садовой ограде, и вспомнила, что в этот день все они улетают на небеса, Чтобы построить мост через серебряную звёздную реку, разделяющую влюблённых Волопаса и Ткачиху. Когда мальчишки видят Сороку, скачущую по полю или по речному берегу, они по наущению взрослых бросают в неё камни, чтобы напомнить птице об обязанности, которую ей предстоит выполнить на небесах. В эти дзене мой брат тоже, наверное, повел ребятишек в поля, чтобы бросать в сорок камни. А может и нет. В прошлом году Нобу Нори пришлось объясняться с разъяренным крестьянином, который застиг их ватагу на краю своего рисового поля. Деревенский народ слыхом не слыхивал о празднике Танабата. Отец счел своим долгом пригласить во двор резиденции делегацию крестьян и поведать им эту историю. Маленьким девочкам в этот праздник больше нравится мастерить бумажных кукол и привязывать к веткам бамбука цветные нитки. Я провела день с дочками двоюродной сестры, помогая им записывать на куклах свои желания и надежды. А потом, чтобы передать мольбы богам, мы пустили кукол вниз по течению реки. С утра все дети первым делом выскочили на улицу, чтобы пропеть молитву о хорошей погоде. Если в этот день пойдет дождь, сороки намокнут, устанут и не сумеют образовать хороший мост, из-за чего волопасы ткачиха останутся без ежегодного свидания. Взрослые считали праздничные забавы прелестными. Однако ребята постарше ждали вечера, когда начиналось главное развлечение. Издавна существовал обычай, согласно которому неженатые юноши и незамужние девушки к ночи собирались на широких каменистых берегах реки Каму, приходя туда без сопровождения взрослых. Однажды, мне было, кажется, лет 18, и я рискнула пойти туда с несколькими подругами мы намеревались тайно проследить за моим братом Нобу Нори, чтобы узнать, что он будет делать, когда познакомится с девушкой. Но, увы, братец сразу же от нас ускользнул. Некоторое время мы бродили по берегу, и каждый раз, когда к нам приближался юноша, хихикали и отказывались уходить с ним. Затем одна из нас, я позабыла имя той девушки, узнала молодого человека, которого видела в конной процессии на какой-то церемонии и переметнулась к нему. Потеря одной из товарок омрачила нам настроение. И, насколько мне помнится, сразу после этого остальные разошлись по домам. Сестрица осведомилась, не собираюсь ли я вечером прогуляться по берегу реки. Но я решила, что она шутит. Погода стояла прекрасная, а вскоре после полудня От Нобу таки пришло пятистишие. Переправиться через небесную реку — не шутка, но сегодня завидую я их взаимодоверию. Он намекал, что звездам встретиться легче, чем нам. Я отправила ответ. Встречи звезд в небесах происходят в заоблачных высях, их обеты ненарушимы до скончания времен. Я имела в виду, что на земле у людей все гораздо сложнее, хотя при желании Нобутака мог истолковать мой образ как сравнение, а не противопоставление. Как и следовало ожидать, он усмотрел в этих строках поощрение и, проезжая мимо моего дома по пути во дворец, прислал мне записку. «Я хотел бы встретиться с вами прямо сейчас, безо всяких церемоний». я ответила Едва ли намерена я откликаться на просьбу, каждую, случайно занесенную на мой порог. Но и, безусловно, был из тех, кто слишком уверен в себе.